Глава 14. У нас не так много времени, мы должны успеть до ее родов, поэтому возможности детально изучать личность Томилиной у нас нет. Обычно мы изучаем объект два-три месяца, а то и дольше, прежде чем составляем программу и приступаем к ее реализации. Но в данном случае все должно быть закончено как можно быстрее. Через два с половиной месяца она родит, и тогда мы вряд ли сможем что-то изменить. — Согласен. И что вы предлагаете? — Я собираюсь на примере Томилиной отработать методику составления психологического портрета писателя по его произведениям. Нам это может пригодиться в будущем. Ведь Томилина, я надеюсь, не единственный в этом мире популярный писатель, у которого есть личные проблемы. Она должна стать первой ласточкой. — Допустим... Какие соображения у вас на этот счет? Вы знаете, чем отличается женская литература от мужской? Не задавайте мне риторических вопросов. Меня всегда раздражала эта ваша манера. Говорите по существу. Простите. Человек начинает писать книги по двум причинам. Причина первая — он хочет поговорить с людьми, со своими читателями, о проблемах, которые кажутся ему важными, интересными, достойными им глубокого осмысления и всестороннего обсуждения. Причина вторая — он хочет поговорить о себе. Минутку. Вас послушать, так никаких других причин не существует. А деньги? Великое множество писак морают бумагу, чтобы заработать деньги. К какой категории вы их отнесете? Кроме того, вы забыли о том, кто банально хочет прославиться. Эти тоже пишут много и встречаются часто. Ваша классификация страдает неполнотой. Вы не поняли. Вернее, я недостаточно четко выразился. Почему человек решает опубликовать свою писанину, это совсем другой вопрос. И причиной этому, как вы справедливо заметили, может быть и жажда денег, и жажда славы, и стремление кому-то что-то доказать и многое другое. Я же сейчас говорю о том, что движет человеком, когда он берется за перо. Это подсознательная материя. Основную массу произведений литературы можно разделить на две группы. Те, где есть проблемы, и те, где есть безупречный герой. Так вот, женская литература — это всегда ну, на 99% литература, в которой дама-автор олицетворяет себя с героиней. Она любуется ею, приписывает ей все мыслимые и немыслимые добродетели и при этом наделяет ее внешностью, о которой сама мечтает. Писательница хотела бы прожить такую же жизнь, совершать такие же поступки, встречать такую же неземную любовь, заниматься таким же восхитительным сексом и получать такие же неожиданные подарки как от жизни вообще, так и от красивых и богатых Любовников. На этом построен любой дамский роман. Если изучить внимательно все творения дамы-автора, то можно составить полный перечень ее вкусов, желаний, мечтаний и даже детских страхов. Из этого получается полный и детальный психологический портрет писательницы, который ни в чем не уступает тому портрету, который мы составляем обычно после длительного и тщательного сбора информации об объекте. И вы полагаете что татьяна томилина именно такой автор ну конечно я прочел больше половины ее детективов там присутствует постоянная героиня и я более чем уверен что препарировав образ этой героини мы узнаем о томилиной все что нужно чтобы правильно разработать программу вы все еще мне не верите хм. ваши методы иногда кажутся мне сомнительными Я, например, до сих пор не понимаю, какой смысл был в этом последнем трупе. Зачем громоздить одну смерть на другую? Чем вам помешал этот парень? Но не хочу быть несправедливым. Вам всегда удается достичь желаемого результата. Не понимаю, почему вам это удается, но с фактами спорить трудно. Делайте, как считаете нужным. Но помните об ответственности, которую вы сами на себя возлагаете когда даете мне гарантии успеха. Я помню. Следователь Борис Витальевич Гмыря, руководивший работой по делу об убийстве депутата Государственной Думы Юлии Готовчец, был сильно простужен. Голос совсем сел, горло болело, а из носа текло постоянно. И полковник Гордеев как не силился сохранять серьезность в разговоре, то и дело съезжал на иронический тон, Тем более, что знал, Гмыри он еще с тех пор, когда тот работал обыкновенным опером на территории. Хотя, надо признаться, серьезность совсем не помешала бы, ибо обсуждали они вещи отнюдь не смешные. — Виктор Алексеевич, это с вашего тихого благословения майор Коротков водил меня за нос, — натужно сипел гмыря, держа возле лица руку с зажатым в ней носовым платком. Учитывая состояние настоящего, а не идиоматического, носа следователя, вопрос прозвучал более чем забавно, и Гордеев не удержался и фыркнул. — Что вы, Борис Витальевич? — ответил он, тем не менее стараясь оставаться вежливым. — Коротков никого не может водить за нос, у него хитрости на это не хватает, он же просто как дитя. Неужели вы сами не видите? — И тем не менее... Гмыря сморщился и чихнул. «Извините, Коротков предложил версию, в соответствии с которой убийцу Юлии Готовчиц надо искать через частное сыскное агентство «Грант». Мне версия, честная, вам признаюсь, не понравилась, но я позволил Короткову по ней работать. И что же выяснилось? Прямо перед агентством в упор расстреливают Димку Захарова, которую я знал когда-то, как неплохого опера» а рядом с ним в этот момент находилась ваша каменская это как же понимать а как невинно спросил гордеев а так что по делу работают еще какие то ваши подчиненные о деятельности которых мне ничего не известно виктор алексеевич не мне вас учить потому что я сам когда то у вас учился но речь идет об убийстве депутата и здесь все должно быть четко и грамотно потому что За каждым нашим действием руководство следит в десять глаз. Ну, в какое положение вы меня ставите? Да ладно тебе, Боря, примирительно сказал Колобок. Не прикидывайся, следователем. Ты как был опером, так им и остался. Только петлицы на Кителе сменил. Ничего за кулисного я против тебя не замышляю. Версия была Каменской, тут ты прав, но я тебе. Подставил Короткову, потому что она девчонка еще. Рано ей по убийству депутата работать. Сломается не равен час. Официально она этим преступлением не занимается. и Ежели что, никто ее на ковер таскать и за нервные окончания дергать не будет. А Юрка парень крепкий, битый, ему все нипочем. Вот и вся премудрость. Так бы и сказали с самого начала» пробурчал гмыря, громко сморкаясь. «Извините, сами же говорили, что я в душе опером остался. Так неужели я не понял бы, а то вчера с утра пораньше меня в прокуратуру вызвали, а я по поводу Каминской ничего вразумительного сказать не могу. Позорище! И хотел бы умолчать, да не вышло. Они требуют доложить ход расследования, а версия с Грантом оказалась единственной, по которой хоть что-то сдвинулось». Пришлось рассказывать. Чего я им плел, вам того лучше не слышать. И заврался весь. А все из уважения к вам, моему бывшему учителю. — Ну, спасибо, — хмыкнул Гордиев. — Я всегда знал, Боря, что ты добро помнить умеешь. И чего же ты им врал, интересно? Не столько врал, сколько умалчивал. Самое главное было не проговориться, что Захаров работает в частной охранной фирме иначе они бы мне голову откусили там же, на месте. Вы же знаете, как наша родная прокуратура любит частное агентство? Прямо обожает. Спит и видит, как бы их деятельность свернуть навсегда и бесследно. Если бы я признался, что за моей спиной, но с ведомо уголовного розыска, над раскрытием убийства депутата Госдумы работал частный сыщик, меня бы... Да что там, сами знаете, что со мной было бы. Ну вот, раз нельзя делать акцент на Захарове, то пришлось сходу придумывать, что я дал поручение Каменской найти оперативные подходы к фирме «Грант». Она нашла какого-то Захарова, у которого в этой фирме есть знакомые возможности утечки информации из агентства. Захаров кое-что накопал и обещал Каменской показать человека, который кажется ему подозрительным. В этот момент его и убили. На первый раз вроде сошло, но если узнают, что все было не так, тогда мне совсем туго придется. Не узнают, если сам никому не скажешь. Ладно, Боря, извини, старика, подставил я тебя, но не со зла, вот ей крест. Хочешь, правду скажу? Я и сам в эту версию не верил, нелепая она какая-то, но девочке хотелось поиграться в нее, почему я должен ей запрещать. Пусть работает, пусть опыта набирается, зубки обтачивает. Кто ж знал, что она опять в яблочко попала? Уцепилась за самую слабую версию, а оно... Вон как обернулось. Если бы я хоть на секунду допускал, что дело может дойти до трупа, я бы в жизни ей не позволил партизанить за твоей спиной. А теперь получается, что в Гранте действительно осела какая-то сволочь, которая продает информацию за хорошие деньги. И, поняв, что Захаров его раскусил, решил избавиться от Дмитрия. Причем, заметь себе, Боря, этот поганый частный сыщик — не кустарь-одиночка. За ним стоит большая сила. Я сам выезжал на место, потому что мне Анастасия позвонила. И перетряхнул весь грант вот этими самыми руками. Гордеев потряс пухлыми пальцами перед самым лицом следователя. У всех сотрудников стопроцентные алиби. Большинство из них в момент убийства Захарова просто были в агентстве, ждали назначенного на пятнадцать часов совещания. Остальные подъехали чуть позже, но и у них есть алиби. Их видели в других местах. Стало быть, этот сыскной гаденыш нашел, кому пожаловаться на то, что Захаров его застукал когда он рылся в картотеке директора. какие к его жалобе отнеслись куда как серьезно, Не отмахнулись, не послали его подальше самому разбираться со своими неприятностями. «Ну да», — кивнул Гмыря, — «ценный кадр. Есть люди, которым он очень нужен. Ладно, черт с ней, с прокуратурой. Главное, хоть что-то сдвинулось в деле, а то я уж совсем было надежду потерял». — Виктор Алексеевич, дайте Каменскую, а? — Перебьешься, — пошутил полковник. — Ну почему? Хорошая же голова у нее, светлая, не жадничайте. Я сказал нет. Ей еще рано. Она к таким делам не приспособлена. Маленьким девочкам нужно держаться подальше от политики. — Вы уж скажете! — гмыря хрипло закашлялся. — Нашли себе маленькую девочку. Я же помню ее. Мы вместе по убийству актрисы Ивазни сработали. Такой маленькой дай один пальчик, так она не то, что всю руку. Она тебя целиком проглотит вместе с ботинками. Она, небось, всего на пару лет меня моложе. Дело не в годах, Боря, а в характере и в нервной системе. Вот убийство актрисы — это да, это то, что ей надо. А убийство депутата — не то. Знаешь, почему от меня люди не уходят? — Потому что вы добрый, — ехидно поддел его гмыря. — Всех любите, всем все с рук спускаете и всех жалеете. — Нет, Боря, я не добрый, я мудрый. Я своих людей берегу. Сегодня я его сберег. Завтра он целый и невредимый мне десять преступлений раскрыл. А не сберег, подставил, заставил работать за пределами собственных возможностей довел до нервного перенапряжения и психологической травмы и потерял его как минимум на полгода. Каждый должен делать то, что лучше всего умеет, только тогда будет толк. А если я хорошего стрелка не на стенд поставлю, а заставлю пятикилометровый кросс бежать, то он, конечно, дистанцию пройдет, но он дорвется, сляжет, сердце не выдержит, руки будут дрожать. И рекорд в беге он не поставил, и на стенд мне выпустить будет некого. Байку понял? Байку-то понял. А насчет Каменской не понял. Чего решили, что на политическое убийство не потянет, или, пользуясь вашей аллегорией, кросс не пробежит? Кросс, Боренька, она уже пробежала. И надорвалась. Теперь ни на что не годится. Ни на бег, ни на стрельбу. Такие вот дела». Так что на Настасью ты не рассчитывай. А Коротков и Игорь Лесников — ребята толковые. Если хочешь, Силуянова дам. — Давайте! — оживился Гмыри, Я его знаю. Он мобильный, одна нога здесь, другая там. Все в руках горит. Давайте! — О! Глаза заведущие, руки загребущие! — засмеялся Гордеев. — Таблеток тебе надо выписать от жадности. И побольше, побольше! Ты на меня глазами-то не сверкай! — Все равно ты для меня пацан желторотый, хоть и дела особой важности ведешь. Скажи-ка мне лучше, чем же так прогневал муж покойную Юлию Николаевну, что она за ним слежку устроила, а? Причина одна из двух. Или деньги, или бабы, — Философский изрек следователь. — Все зло от них. От кого? От баб? И от денег тоже. Юлия была помешана на налоговых делах. Безумно боялась, как бы муженек чего-нибудь от государства не утаил. Очень она свою репутацию берегла. Видно, стало подозревать, что он зарабатывает куда больше, чем ей докладывает. — По нашим сведениям, эти подозрения были беспочвенными, — заметил Гордеев. — Готовчиц ни в какой деятельности, кроме частной медицинской практики, участие не принимает. Проверено с точностью. — значит женщины вздохнул гмыря и снова высморкался извините черт да где же я эту простуду подцепил ума не приложу теплынь на улице даже под дождь не попал ни разу а сопли выше головы нет боря я все равно не понимаю упрямо качнул головой полковник зачем устраивать слежку за мужем если подозреваешь его в неверности ну вот ты скажи мне зачем «Как это зачем? Чтобы вовремя пресечь блуд и вернуть его на стезю супружества? А то, если процесс запустить, и до развода дело дойдет!» Гордеев перил в него тяжелый взгляд. «Ох, Борька, бить тебя некому! И когда ты перестанешь всех людей по себе мерить, у тебя четверо детей, так для твоей жены развод — натуральная катастрофа, потому как все они маленькие». Их еще растить и растить. А для Юлии Николаевны один ребенок, и тот пристроен в хорошие руки, живет в Лондоне, в семье троюродной тетки, учится в хорошей английской школе. Сама Юлия — интересная, холеная, 36-летняя, вполне состоявшаяся женщина, государственный деятель, имеет в руках профессию, кучу знакомых, наверняка и поклонники были. По отзывам знакомых и друзей она была интеллигентной и умной дамой. — С какого, извини меня, рожна ей так панически бояться развода? Зачем ей нанимать сыщиков для слежки за мужем? Ну зачем, Боря? Это же унизительно! — Ну не знаю, — проворчал Гмыря. — Значит, не ревность, а страх перед левыми деньгами. Что так, что эдак? — Боря, проснись, — сердито сказал Гордеев. — Я понимаю, ты плохо себя чувствуешь, и голова, наверное, тяжелая за насморк но давай уж одно из двух. Или ты болеешь, или мы дело обсуждаем. Гморя с трудом поднял веки, которые то и дело норовили опуститься и закрыть от несчастного следователя опостыливший белый свет, и приложил ладонь ко лбу. — Кажется, температура поднимается, — сиплым голосом констатировал он. — Виктор Алексеевич, у вас горячей водички можно раздобыть? — Чаю хочешь? — Нет. Просто кипятку, я в нем колдрекс растворю. — И что получится? — Полегче станет. Нет, кроме шуток, он температуру через пятнадцать минут снимает. Потом, правда, она опять поднимается, но часа два-три можно жить. Когда Гмыри принесли большую кружку с кипятком, он высыпал в нее содержимое одного пакетика колдрекса со смородиной и стал пить маленькими глотками. Колобок Гордеев с опаской поглядывал на него, как обычно глядят, когда не понимают, как можно пить такую гадость. — Противно? — наконец спросил он сочувственно. — Да вы что? Это вкусно, как чай с вареньем и лимоном. — Лекарство не может быть вкусным, — с непоколебимой уверенностью произнес Гордеев. — Оно должно быть противным, чтобы человек с первого раза понимал, болеть плохо. А если лекарство вкусное и лечиться приятно, то это сплошной обман и никакой пользы для организма. Брось ты эту гадость, Боря. Давай я лучше тебе стакан налью. — Вы что? — Гмыри вытаращил глаза и закашлялся, закрывая рот платком. — Какой стакан? Мне еще к себе на работу возвращаться. — Ну ладно, пей свое пойло, травись. Гордеев безнадежно махнул рукой. — Я пока воздух посотрясаю. «Значит, мы с тобой решили, что женщины соперницы волновали Юлию Николаевну, а левые заработки — супруга. Но я хочу знать, почему она стала беспокоиться об этом именно сейчас? Почему не год назад, не три месяца, а только с апреля этого года? Что-то должно было произойти, что заставило ее подозревать мужа. Не просто же так она все это затеяла, не с потолка и не с дурна ума». — Что-то было. Ты согласен? — гмыря молча кивнул, продолжая отпивать горячую жидкость из кружки. — И после того, что произошло в воскресенье с Димой Захаровым, нам с тобой придется признать, что в чем-то покойная Юлия Николаевна оказалась права. Осуществляя по ее заданию слежку заготовчицам, сыщики наткнулись на человека — которому все это дело страсть как не понравилось, Боря, наша с тобой задача — найти в среде знакомых готовчица этого человека. Это убийца Боря. К черту все парламентские дрязги, к черту журналистские расследования. Все эти дороги ведут в тупик. Мы с тобой в этом тупике целый месяц простояли. А убийца глядел на нас из-за угла и мерзко хихикал. Мы бы никогда не поверили в Настасину версию про частное агентство, если бы Захаров случайно не увидел того, кто продал убийце информацию о заказе Юлии и после этого не погиб, так и не успев показать Насте этого типа. Ты согласен? Уф! Гмыря залпом допил лекарство и отер с лица платком выступивший пот. Выглядел он и вправду плоховато, И Гордеев от души ему посочувствовал. — Виктор Алексеевич, — просипел следователь, — вы мне друг. — Я тебе учитель, — усмехнулся Колобок, — а ты всегда будешь пацаном для меня. Впрочем, я, кажется, тебе это уже говорил. Чего ты хочешь, сопливый? — Вот только моя безграничная благодарность к вам и застарелое уважение к вашим сединам не позволяют мне обижаться. — заметил Гмыря, сумев даже слегка улыбнуться. — А чего же обижаться-то? — изумился полковник. — Иди вправду сопливый, вон носом ты как хлюпаешь. — Уберите с этого дела Лесникова! — внезапно выпалил Гмыря, сдерживая рвущийся наружу кашель. — Что? — Лесникова говорю. — Уберите от меня! — повторил Борис Витальевич. — Не работается мне с ним, добра не будет. Гордеев внимательно посмотрел на бывшего ученика, потом снял очки и привычно сунул душку в рот, что обозначало собой процесс глубоких раздумий. — Вы не подумайте, что это капризы. Ваш Лестников мне не верит. То ли себя больно умным считает, то ли еще что ему в голову запало. Но он за каждым моим словом пытается второе дно нащупать. А это очень заметно. На кой ляд мне эта головная боль, а? Почему я должен терпеть его рядом с собой? Дайте лучше Каменскую, с ней я нормально работал. Про Настю забудь. А насчет Игоря я подумаю. Ты не преувеличиваешь, Боря. Лестников хороший парень, серьезный. Может, показалось тебе? Мне, Виктор Алексеевич, никогда ничего не кажется. Вы хоть и говорите, что я как был опером, так и остался. А я все-таки следователь. — Следователю не может ничего казаться, у него либо есть доказательства, подтверждающие его точное знание, либо их нет. — А кажется, не кажется, это ваши штучки. — Ой, полегчало. — Хорошее все-таки это лекарство, зря вы его ругали. — Так вот, Виктор Алексеевич, что я хочу вам сказать. Либо вы поручаете Каменской работать в бригаде под моим руководством, либо я перестану врать и покрывать ее самодеятельность. Договоримся? Гордеев снова нацепил очки на нос и с любопытством взглянул на следователя. — Это кто ж тебя, Боренька, старших шантажировать научил? — Как это кто? — Ваша школа. Сами говорите, что вы мой учитель. — Выучил на свою голову. — Нет, Борис Витальевич, не договоримся. С Лестниковым разберусь Если нужно будет, заменю его другим оперативником, а Каменскую ты не получишь. И не мечтай. Спасибо, что сам пришел, спасибо, что в генпрокуратуре не заложил меня. Я это ценю и за это тебе благодарен. Если ты хочешь, чтобы Настасья что-то для тебя сделала, скажешь мне. Я ей поручу. Я. Ты понял? Я, а не ты. Ты... Ею командовать не будешь. До поры до времени. Понял. Гмыря снова улыбнулся, на этот раз широко. Было видно, что ему и в самом деле стало получше. Так бы сразу и сказали. А то не недавний мечтай, не получишь. Я что, человеческого языка не понимаю? Ну, я рад, что понимаешь. И не вздумай меня еще чем-нибудь шантажировать. Я ведь тебя не всему, что знаю, научил. У меня в запасе такие фокусы есть. Не обрадуешься».